и немедленно отдали волшебную палочку, Зара уже решила, что на обратном пути обязательно ее потеряет. Ах, как все это было интересно! Когда умерла Назифа, мир не только онемел но еще и съежился, а сегодня он вновь сделался просторным. Выбежав наружу, Зара столкнулась с алагаем, который нес приезжим еду. «Она еще здесь!» — удивился Лагай и показал. «Тебе нельзя тут! Иди ваул Он еще и масхуду крикнул. Зара изобразила примерную девочку. Опустила глаза, чинно прошла через ворота, но за поворотом припустила во всю прыть. Камешки разлетались из-под ее ног. Мертвые враги, лежавшие где-то внизу, кряхтели и вздыхали. За двенадцать дней у Русим к Заре привыкла. Разговаривать они не могли, но научились понимать друг друга. Если надо было что-то сказать, Зара рисовала на полу щепкой. Пленница кивала или качала головой. Иногда она плакала. А то вдруг медленно зашевелит губами. Должно быть, пела какие-то грустные песни. Даже жалко, что Зара их не слышала. А судя по лицу девушки... Песни были красивые. Вбежала к ней Зара, запыхавшись, но листок дала не сразу. Сначала нарисовала на земле трех всадников и одну пустую лошадь. Показала на нее пальцем. Это для тебя. Но Русим не поняла. Пришлось нарисовать официра. Лица у Зары получались не очень, потому что изображать людей грех и всякий раз она немножко боялась, не прогневается ли Аллах, но все равно рисовала, конечно, так, чтобы никто не увидел. Кажется, получилось похоже. Плоская круглая шапка, лицо с острыми язычками волос, на висках и смешные усы. Пленница побледнела. Сначала схватила за сердце, потом вцепила Заре в руку, что-то быстро заговорила, вместо ответа получила письмо. Теперь, наоборот, вся порозовела, само собой заплакала. Она вообще чуть что пускала слезы, обняла Зару, зачем-то прижалась к ее щеке и несколько раз мягко укусила губами. Это еще что такое? Должно быть, брат написал, что она должна ответить. Или, может быть, она сама догадалась? Урусим перевернула бумагу на чистую сторону, взяла у Зары деревянную палочку и очень быстро, еще быстрее, чем офицер, застрочила, иногда даже не успевала слезу смахнуть. Никогда еще не преодолевала Зара стену так быстро. Горной козой вскарабкалась на верхушку шустрой змейкой спустилась. Вот! Сунула на аварцу письмо. — Давай, ангела! Погоди! Откуда ты взялась? Я все время смотрел на ворота, но ты появилась с другой стороны. Она коротко объяснила про свой лаз. Покажи где. Ну уж нет. Сначала дай погладить ангела. Внезапно она испугалась, что он ее обманет, но ангел ей дали. Он спал и не проснулся, когда Зара осторожно прижала его к груди. Ангел был белый. А от пушистого его тельца исходило еле заметное нежное трепетание. Краем глаза Зара видела, как афицер читает послание своей сестры, время от времени делая то же, что та сделала щекой Зары, прижимал ртом к бумаге будто присасывался к ней губами. Очевидно, это у них такой знак приязни. Она сделала то же ангелу, было щекотно. «Хватит!» Голбатцы взял ее за руку, а ангела убрал обратно за пазуху. Теперь показывай, где ты спустилась. видя его, Зара подумала, что он точь-в-точь точь заколдованный султан из сказки. Такой же страшный, но возле его сердца спит ангел. Разве станет ангел спать на груди плохого человека? Показала, делись вверх. Он тоже попробовал но сначала положил на землю ангела, чтобы ненароком не выпал. Карабкался варить словко, не хуже, чем Зара, она одобрительно пощелкала языком. Ангел проснулся и стал тереться об ее ногу, он был Зара, и доволен. Отметила ты голбацы. — Видишь, ты сделала благое дело.